Глава пятьдесят четвертая. Саймон. Амали. «Что с вами случилось, и почему вы без побратимов?» – спросила я у громко чихнувшего парня, протягивая ему полотенце. «Боюсь, что это не спасет молодого человека от простуды. Вы можете воспользоваться нашим душем. Кор, одолжишь юноше свой халат, пока будет чиститься его одежда?» – сказала Зарина, протягивая мне кружку с кофе. «Мы его купили во время вчерашнего шопинга». конечно «Следуй за мной», – с усмешкой сказал Корен, обращаясь к блондинистому недоразумению. Глотая любимый напиток, я невольно улыбалась, вспоминая несчастное и растерянное лицо нашего гостя. «Саймон хороший мальчик, забавный и добрый», – зачем-то сообщила мне Зарина, заставляя захлепнуться от неожиданности. «К чему вы мне это говорите?» – спросила я, прочистив горло. «Да так, не обращай внимания» сказала она, покидая кухню. Я нахмурилась. Насколько я успела узнать эту женщину, она ничего не говорила и не делала просто так. С ума можно сойти с этими пирами. Ничего у них не бывает по-человечески. А эта привычка недоговаривать жутко злит. Это будет самая тяжелая неделя в моей жизни. Пока я раздумывала, в кухню вошел Саймон. На парне был халат Корена. Он был немного маловат блондину и постоянно распахивался, заставляя его нервничать и одергивать ткань. «Извините за мой внешний вид. Одежда очистится минут через пятнадцать. Мне сказали, что можно подождать здесь», – пояснил он, с опаской поглядывая на меня. «Наверное, опасался новой истерики. Но я решила, что на сегодня злоключений с этого пира достаточно. А кроме того, мне вроде бы как нужно изобразить собственную заинтересованность в нем». «Конечно. Чай?» Предложила я, поворачиваясь к аппарату, изготавливающему напитки. «А можно попробовать то, что вы пьете? Запах очень приятный», – попросил парень. «Разумеется», – ответила я, нажимая новую функцию, установленную специально для меня. «Я хотел принести свои искренние извинения, простите. Я понимаю, что вы в трудной ситуации, новая планета, ваши мужья в тюрьме, проблемное наследство, да еще и вся эта суета». Вполне искренне сказал Саймон. «Раз понимали, то зачем подошли, предлагая свои ухаживания?» С усмешкой спросила я. «Вас все равно не оставят в покое, а я мог бы решить хотя бы часть проблем. Я еще не прошел единение с теми, кого представил побратимами, и вряд ли пройду. Поэтому могу помочь вам спасти младших членов круга Фау». Честно сказал он. «Я люблю всех своих мужей и не готова отказаться хоть от одного». Так откровенно ответила я. Мне не хотелось обманывать этого парня. «Понимаю, но, к сожалению, я не властен над системой правосудия», сказал он, глотая горячий кофе. «Вкусно», похвалил он, снова прикладываясь к кружке. «Для чего вам все это? Вы наследник одного из самых богатых кланов, молоды, привлекательны. Любая девушка с радостью примет ваше ухаживание?» спросила я, внимательно наблюдая за блондином. «Если отвечу, что вы мне понравились, поверите?» – ответил Саймон вопросом на вопрос. «Да, богатство моего клана делает меня просто неотразимой. Сегодня у меня была масса возможностей в этом убедиться». Горько усмехнулась я, отворачиваясь к окну. «Не буду врать. Отцы рекомендовали мне обратить на вас внимание. Но дело не только в этом. Вы действительно очень красивая девушка, такая живая, интересная». «Вы так наблюдали за тем, как я танцую, мне казалось, что у меня есть шанс. А кроме того, я на самом деле думал, что вас обманули и принудили к браку», ответил блондин, заставляя меня смутиться. «У меня нет на друзей. Я была бы рада, если бы вы стали одним из них. И вы все равно задолжали мне прогулку. Боюсь, что в наше свидание не поверят, если вы меня никуда не пригласите», с улыбкой сказала я. Тогда как, друг, я хочу предложить вам менее формальное общение. Хотя все же надеюсь на то, что вы передумаете и рассмотрите мою кандидатуру на роль вашего мужа. Не сдавался Саймон. Я с удовольствием откажусь от официоза. Ты же не заставишь меня напрашиваться на прогулку второй раз? Заметь, я сегодня отказала нескольким ухажерам, а тебя приходится почти уговаривать. Это как-то не по-дружески. Пошутила я, игнорируя его замечание о более тесном знакомстве. «Конечно отвезу. Ты ведь еще ничего не видела на пиросе? Мы можем отправиться на соседний материк. Там заповедная дикая зона, но зато потрясающие виды. Хочу показать тебе свое любимое место. Правда, лететь туда не близко, но попадем как раз к закату. Будет потрясающе красиво». С энтузиазмом предложил Саймон, допивая кофе. Он уже был готов прямо сейчас лететь, но, подскочил со стула, осознал, что едва прикрыт халатом Курена. Пойду уточню, как твой костюм, и предупрежу Зарину о прогулке. С улыбкой сказала я, направляясь к выходу из кухни. Но меня опередил отчим Сета. «Молодой человек, ваши вещи в полном порядке. Можете одеться там же, где принимали душ», – сообщил он, доставая из системы хранения любимые пирожные свекрови. «Спасибо», – пробормотал блондин, направляясь к лестнице. «Мы полетим на соседний континент. Буду, скорее всего, ближе к ночи», – предупредила я Корена. «Хорошо», – спокойно ответил мужчина, подхватывая под нос чаем и закусками. Саймон вернулся спустя буквально пару минут. «Ну что, ты готова к приключению?» – спросил он. «Конечно», – согласилась я. «Если бы я только знала, какое именно нас ждет приключение».